Желаем вам приятного прослушивания. Действие научно-фантастического романа развертывается на отдаленной от Земли планете Торманс, где господствуют угнетение и тирания олигархического строя. От автора посвящается Татьяне Ивановне Ефремовой. Третье произведение о далеком будущем после туманности Андромеды и сердца змеи явилось неожиданностью для меня самого. Я собрался писать историческую повесть и популярную книгу по палеонтологии, однако пришлось более трех лет посвятить научно-фантастическому роману, который, хотя и не стал непосредственным продолжением моих двух первых вещей, но также говорит о путях развития грядущего коммунистического общества. «Час быка» возник как ответ на распространившееся в нашей научной фантастике, не говоря уже о зарубежной, тенденции рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф, неудачи, неожиданностей, преимущественно неприятных. Подобные произведения, получившие название романов предупреждений или антиутопий, были бы даже необходимы, если бы наряду с картинами бедствий показывали, как их избежать, или уж по крайней мере, как выйти из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества. Другим полюсом антиутопии можно считать немалое число научно-фантастических произведений, от мелких рассказов до крупных романов, где счастливое коммунистическое будущее достигнуто как бы само собой, и люди эпохи всепланетного коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовершенные предки. Эти Неуравновешенные, невежливые, болтливые и плоско-ироничные герои будущего больше похожи на недоучившихся и скверно воспитанных бездельников современности. Оба полюса представлений о грядущем смыкаются в единстве игнорирования марксистско диалектического рассмотрения исторических процессов и неверия в человека. Своим романом мне хотелось возразить таким произведением и тем самым последовать трем важнейшим утверждениям Ленина, которые удивительным образом упускались из виду создателями моделей будущего общества на Земле. «Невообразимая сложность мира и материи, которую мы только начинаем постигать во второй половине XX века и о которой он предупреждал три четверти столетия назад», потребует исполинской работы для существенных шагов в познании. Переход к бесклассовому коммунистическому обществу и полное осуществление мечты основоположников марксизма о прыжке из царства необходимости в царство свободы непросты и потребует от людей высочайшей дисциплинированности и сознательной ответственности за каждое действие. И, наконец, сейчас как никогда более уместно вспомнить рекомендацию Ленина, данную писателю-фантасту Богданову, показать разграбление естественных ресурсов и природы нашей планеты капиталистическим хозяйствованием. В «Часе быка»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 на ограбленной планете, естественно, должен быть олигархическим, чтобы построить модель подобного государства. Я продолжил в будущее те тенденции гангстерского фашистующего монополизма, какие зарождаются сейчас в Америке и некоторых других странах, пытающихся сохранить свободу в кавычках. Частного предпринимательства на густой националистической основе. Понятно, что не наука и техника отдаленного будущего или странные цивилизации безмерно далеких миров сделались целью моего романа. Люди будущей Земли —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 и тем помочь строителям будущего, нашей молодежи, идти дальше, к всестороннему совершенству людей, коммунистического завтра, духовной высоте человечества, тогда моя работа проделана не напрасно. Август 1968 года. Главные действующие лица. Экипаж звездолета «Темное пламя» начальница экспедиции-историк Фай Родис, командир звездолета-инженер аннигиляционных установок Гриф Рифт, астронавигатор-1 Вир Норин, астронавигатор-2 Мента Кор, инженер-пилот Див Симбл, инженер броневой защиты Ген Атл, инженер биологической защиты не Холли, Инженер вычислительных установок Соль Сайн, Инженер связи и съемок Олла Дес. Врач звездного флота Эвиза Танет. Биолог Тивиса Хенако. Социолог-лингвист Чеди Даан. Астрофизик и планетолог Тор Лик. Персонажи планеты Торманс. Председатель Совета Четырех Владыка Планеты Чоя Чагас. Его заместители Ген Ши, Зет Уг, Ка Луф. Жена Чоя Чагаса Янтре Яхах. Любовница Чагаса Р Вобия. Инженер информации Хантеэлло Толло Фраэль Таэль Начальник лиловых Ян Гао Юар Ян Гав. Девушка Тарманса Сю Ан Те Сю Те Предводитель Гжи Гзер Буям Дипхи Юй -чхоу. Земля Рождена в час быка, иначе демона. Два часа ночи. Старый китайско-русский словарь епископа Иннокентия. Пекин, 1909 год. Пролог.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 Задумчивые ясные глаза, учитель только что закончил свою лекцию. Бесшумно опустив шторы над большими экранами и нажатием кнопки, заставив убраться под кафедру стереопроектор ТВФ, он уселся, любуясь сосредоточенными лицами. Сноска. Многие термины как, например, ТВФ, перенесены из романа Ефремова «Туманность Андромеды». Конец сноски.